Глава 9. Следующий день Мойра провела в раздумьях о своем положении. Она чувствовала себя немного виноватой в том, что Юэн освободил ее от брака по расчету. Наконец она приняла решение. Юэн изучал в библиотеке коллекцию топографических карт лорда Каннингема. Мойра постучала и, услышав голос Юэна, просунула голову в дверь. «А, Мойра, ты только взгляни на эти карты. Они великолепны. Шестнадцатый век. На этой даже обозначен поселок Лох-Эрн. Мне нужно с тобой кое о чем поговорить». «Да? А что такое?» «Юэн, я много думала о проблеме, которую мы обсуждали прошлым вечером». Брат недоуменно на нее посмотрел. «Господи!» — нетерпеливо воскликнула она. «Ты говорил, что мне нет необходимости выходить замуж исключительно ради денег. Так вот, я думала об этом и пришла к выводу, что будет несправедливо, если эта ноша ляжет только на твои плечи. Мы продолжим действовать вместе, как изначально планировали. Йоэн поднялся и обнял сестру. «Нет, ты ничего такого не сделаешь. Я принял решение, и оно останется неизменным. Если Эмили позволит за собой ухаживать, и дело пойдет своим чередом, тебе не нужно будет выходить замуж по расчету. Это мое окончательное слово, сестра». Мойра знала, если Юин что-то решил, его не переубедить. Девушка вышла из библиотеки, преисполненная радости. Даже мысли о предстоящем вечере у лорда Кинроса ее больше не тяготили. Юэн, как она заметила, ждал его с нетерпением. Утром он почти не притронулся к завтраку. Верный признак, что он взволнован предстоящей вечеринкой. Майра почувствовала себя гораздо свободнее и теперь переживала только из-за недостатка подходящих нарядов. Однако, поскольку охота на женихов для нее закончилась, надеть априкосовое шифоновое платье больше не казалось проблемой. День прошел быстро. Мойра провела большую часть времени с Леди Каннингем, помогая той в приготовлениях к Рождеству. До праздника оставалось меньше недели, и Юна с сестрой пригласили остаться, если они того пожелают. От матери пришло еще одно письмо, но в нем не было новостей. Только то, что здоровье отца остается без изменений, и то, что учитывая обстоятельства, они справляются с хозяйством неплохо. Мэри хотела вернуться домой, даже если бы это означало оставить Юина в Лондоне ухаживать за Эмили. Она не думала, что будет скучать по Мейфору, а вот мать наверняка будет рада ее видеть. Тебе хочется идти на этот прием? Спросила леди Каннингем, прервав ход ее мыслей. Да, а почему вы спрашиваете? Думаю, да, ответила Мойра, вспомнив, как Юин говорил, что вечеринки Лорда Кинроса всегда отличались приятной неформальной обстановкой. Быть может, сегодня тебе улыбнется удача. Думаю, этого вечера ждет прежде всего Юин. Ах, Эмили Теннант. Очень надеюсь, что этим вечером все пройдет хорошо. Не представляю, чтобы она не увлеклась таким красивым молодым человеком но если он сделает свой окончательный выбор, останется много разочарованных барышень». Мойра улыбнулась. Юнь действительно завоевал немало сердец за время их короткого пребывания, но, похоже, находился в счастливом неведении на этот счет. «Я не буду больше тебя задерживать, дорогая. Уже начало шестого. Советую тебе пойти наверх и приготовиться к вечеринке». Мойра поспешила к себе в комнату, где горничная уже разложила на кровати пресловутое абрикосовое платье, предварительно вытерев его губкой. Благодаря заботам служанки наряд выглядел почти как новый. Достав со шкафа сумочку, Мойра посмотрела на бледно-голубую коробку с бриллиантами матери. Последние драгоценности из чудеснейшей коллекции. Если план нас сработает, мама сможет заменить кое-что из украшений, которые ей пришлось продать. Да это Бог. Экипаж, в котором они отправились в резиденцию лорда Кинроса, доставил их на место ровно в семь. Юэн предупредил Мойру, что его друг живет не в очень фешенебельном районе под названием Челси. Там много простых людей — художников, скульпторов и певцов. Принялся объяснять он, когда экипаж отъехал от крыльца. Этот район не такой модный, как Мейфер, но готов ручаться, что у Джорджа весьма интересные соседи. Да, он всегда любил общество колоритных людей. Я слышала, что твой приятель ты театров. Возможно, нас почти своим присутствием кто-то вроде Сары Бернар или специалиста по сельской чечётке Дэна Лену. Мойра. Он не ходит по ночным заведениям или тавернам Ист-Энда. Джордж слишком хорошо воспитан для этого. У тебя чересчур яркое воображение». Мойре показалось, что лорд Кинрас любит заводить друзей среди тех, кого Сара назвала бы богемными людьми. Однако девушка старалась как можно меньше ограничивать себя предрассудками. Ночь выдалась холодной, и к тому времени, как экипаж остановился у дома лорда Кинраса, над Темзой начал подниматься туман. Мойру удивило, что снаружи здание вовсе не выглядело роскошным, и этот факт, как ни странно, ослабил ее тревогу. Сегодня никто не станет бросать осуждающих взглядов на моё платье, подумала девушка. Когда они шли по дорожке к распахнутой парадной двери, Юин шепнул на ухо сестре. Ты, конечно же, знаешь, что у Джорджа есть любовница, натурщица, которая живет неподалеку. Надеюсь, он не пригласил одновременно и ее и невесту, иначе нас ожидает скандал. Мойра была поражена. Как мог лорд Кин раз даже подумать о таком? это не укладывается ни в какие рамки. А как же приличие? Бывая в Эдинбурге, она слышала о женатых мужчинах, которые содержат женщин, но по наивности считала это досужими сплетнями. Переступив порог дома на чейни уок Мойра сразу поняла, что люди, порхавшие внутри, словно экзотические бабочки, были так же далеки от чванливых зануд, которых она навидалась за последние несколько недель, как небо от земли. В особняке лорда Кинроса царила гораздо более непринужденная атмосфера, и, оглянувшись по сторонам, Мойра заметила, что не у всех присутствующих женщин тюрнюр на платье сшит по последней моде. «Ах, старый плут!» — прошептал Юэн, когда они вошли в просторную гостиную. «Смотри, та барышня с темными волосами и изящной фигурой. Это любовница Джорджа». Мойра бросила взгляд в другой конец комнаты. Там, у внушительного письменного стола, одетая в странное, но красивое платье, стояла надменная женщина лет 26. Ее волосы были украшены множеством перьев, свободно свисавших на спину. А на груди красовался большой кулон из китайского нефрита, привлекавший внимание к тому факту, что под платьем нет корсета. Мойра заметила, что эта женщина следит за Джорджем ястребиным взглядом, но не пытается открыто подойти к нему. Она никогда не видела содержанок а потому смотрела на даму у письменного стола, будто загипнотизированная. Только появление Эмили и Мэй Теннант отвлекло внимание моры от созерцания этой женщины. Когда Эмили вошла в гостиную, у Юина перехватило дыхание от ее красоты. Светлые локоны девушки были собраны высоко на затылке и украшены бусинками-бриллиантами, которых как раз хватало для того, чтобы создать впечатление общего мягкого сияния. Платье Эмили, сшитое из бледно-лимонного шифона, совершенно затмило старомодный наряд Мойры. «Мойра, ты позволишь оставить тебя на минутку и поприветствовать мисс Теннант? – спросил Юэн, задыхаясь от волнения. «Конечно, дорогой. Только не оставляй меня одну на весь вечер. Боюсь, я никого здесь не знаю». Юэн улыбнулся сестре и бросился туда, где стояли Эмили и Мэй. Мойра наблюдала, как Эмили застенчиво улыбается и склоняет голову, слушая Йойна. «А вы, должно быть, та самая шотландка!» — послышался пронзительный голос за спиной Мойры. Девушку потянули за локоть, и, повернувшись, она увидела три у пожилых дам. «Я Агнеса, заловка Сары Каннингем, и она рассказывала мне о вас». Мойра изящно кивнула и вежливо улыбнулась трем леди в надежде, что они исчезнут. Но к ужасу девушки Агнесса схватила ее за руку и потащила в примыкающую к гостиной-столовую. Ее обставили для музыкального концерта, а вдоль одной из стен накрыли шведский стол, ломящийся от деликатесов. В конце комнаты стояла великолепная фортепиано и два стула, на спинку одного из которых опиралась виолончель, а на сиденье второго лежала скрипка. Лорд Кинрос, очевидно, не обращал внимания на правила хорошего тона, которые требовали, чтобы пианино накрывали синильной тканью и украшали хотя бы канделябром или вазой с цветами, ибо его инструмент не был отягощен ничем из вышеперечисленного. «Да-да, это просто безобразие, не находите?» прокомментировала Агнеса, указывая на неугодное пианино, будто на обнаженную статую. «Он только потому и приглашает нас, что знает, как мы будем шокированы». Негодующе воскликнула ее подруга. А я нахожу его забавным и приятным в общении. Вмешалась третья дама. А что скажете вы, юная леди? Не знаю. У нас в Лэндоке нет фортепиано. Отец предпочитает, чтобы мы играли на арфе. На арфе! Подхватила Агнеса. Как мило! У вас шотландцев такие красивые старинные обычаи, добавила ее подруга. «Прошу, расскажите нам о вашей замечательной стране». Итак, первую часть вечера Мойра провела, отвечая на шквал вопросов о культуре Шотландии, от Хаггиса до Волынки и Килтов. «Кстати, я слышала, что новый герцог Брамптон, дальний родственник покойного, родом из вашей страны», сказала вдруг Агнеса. «Известие о безвременной кончине сразу двух знакомых стало для нас чудовищным потрясением». А тут приходит новость об этом наследнике, которого никто не знает. «Очень надеюсь, что он не какой-нибудь головорез из трущоб». Мой растряхнула себя безразличное оцепенение, и вся обратилась вслух. «Хотите сказать, что новый герцог шотландец? Да, моя дорогая. Быть может, вы с ним даже знакомы. Ах, если бы только вспомнить его имя. Надо сказать, оно звучит вовсе не по-шотландски, потому что я его и не припомню». Агнеса проявила возмутительную рассеянность, и водила рукой по воздуху, будто хотела выудить из него забытое имя. «Шотландия не такая уж большая страна», — сказала Мойра. «Я вполне могу знать по меньшей мере кого-то из его родственников. Там, где я живу, относительно мало хороших семей, и мы все друг друга знаем. Не то что в Лондоне». «Нет, нет», — вылетела из головы, — затарахтела Агнеса. «Возможно, я вспомню его после концерта. Музыка меня успокаивает, и тогда воспоминания текут рекой». Но, Агнесса, дорогая, разве ты не слышала? Говорят, будто Джордж Кин пригласил нового герцога на этот вечер, вмешалась подруга. Так что юная леди может выпасть приятный случай, возобновить старое знакомство. Мойру внезапно охватило сильное волнение. Кем может оказаться этот незнакомец с трудно запоминающимся именем? гадала она. Девушка знала практически всех, кто был достоин внимания в светских кругах Эдинбурга и Глазго. Значит, она действительно могла встречаться с новым герцогом. Это не выходило за рамки возможного. «А что, если он окажется подходящим кандидатом в мужья?» — подумала Мойра. Прозвучал гонг, приглашая всех в столовую. Девушка так разволновалась, что из огромного количества деликатесов не съела почти ничего. К Мойре подошел раскрасневшийся и счастливый брат. «Мойра! Наконец-то где ты была?» Разговаривала с заловкой Леди Каннингем и узнала весьма интересную вещь. Новый герцог Брамптон — шотландец. Говорят, он приглашен на эту вечеринку. «Ну, что ты об этом думаешь?» О, я не могу всерьёз интересоваться дамскими сплетнями», — пожурил он сестру. «А у меня так замечательно продвигаются дела с Эмили. Она согласилась пойти со мной завтра на прогулку, а еще пригласила меня поохотиться вместе с ее отцом после Рождества». Мойра ласково взяла брата под руку. Это прекрасная новость, дорогой. Значит, мы все-таки останемся. Да. Завтра я пошлю маме с папой телеграмму и сообщу о нашем решении. Они расстроятся. Зато как обрадуются, когда я представлю им Эмили в качестве своей невесты! воскликнул Юин. Его глаза светились счастьем. И когда мы вырвем из лап кредиторов наш лендок. Дворецкий объявил о начале концерта, и Мойра с Юином заняли места рядом с лордом Кинросом и его невестой. Эмили и Мэй сели на ближайшие стулья. Мойру позабавило, что любовница лорда Кинроса заняла место прямо за ним и бросала испепеляющие взгляды на его суженую. «Интересно, устроит ли она сцену этим вечером?» «Вы приятно проводите время, моя дорогая?» — спросил Мойру лорд Кинрос. «Да, конечно». Но скажите, правда ли, что сегодня вечером здесь должен быть новый герцог Брамптон? Да, мы ждем его, но пока он не почтил нас своим присутствием. Полагаю, его задержали какие-нибудь неотложные дела. Он счастливчик, Брамтон располагают немалым состоянием и угодьями. В этот миг, под вежливые аплодисменты публики, в комнате появился пианист, лишив Мойру возможности продолжить расспросы. Девушка была изрядно разочарована, что новый герцог до сих пор не появился. Болтовня Агнессы раздразнила ее любопытство. И теперь она надеялась в случае, если герцог не женат, выбрать момент и познакомиться с ним. Прошло минут двадцать, и музыканты раскланились, объявив, что продолжит концерт после короткого перерыва. Едва Мойра возобновила беседу с лордом Кинросом, как их прервал дворецкий. «Прошу прощения, милорд, но прибыл его светлость герцог Брамптон. Он в холле. Желаете, чтобы я провел его в зал?» «Нет, я лично выйду его поприветствовать», — торжественно ответил лорд. «И принеси бутылку моего лучшего бренди Наполеон. Я должен выпить за здоровье гостя». «Приезд с опозданием?» — как можно сдержаннее спросила Мойра. «Да, но лучше поздно, чем никогда». Лорд Кинрес встал со стула. Его брови взметнулись вверх от радостного предвкушения встречи. Мэра не могла вынести ожидания и отвела глаза от входа в столовую. Окидывая комнату рассеянным взглядом, она заметила, что Юин увлеченно разговаривает с Эмили. Вскоре она увидела позднего гостя. «Этого не может быть. Нет. Это чудо!» подумала девушка, когда ее взгляд остановился на знакомых, свободно развивающихся, рыжевато каштановых волосах и проницательно-нежно-голубых глазах. В дверях оживленной беседы с лордом Кинросом стоял никто иной, как Стюарт Уэстон. Стюарт встретился взглядом с Мойрой, и его лицо просветлело. Сердце девушки отчаянно заколотилось в груди, а во рту пересохло, когда он направился к тому месту, где она сидела. «Вы!» смело произнесла она, наконец. «Что вы здесь делаете, и где новый герцог Брамптон? Вы его знаете? Он ваш друг?» «Он перед вами», — ответил Стюарт и низко поклонился, весело сверкая голубыми глазами. «О, я вижу, вы уже знакомы, и я лишён удовольствия представить вас друг другу», — взревел лорд Кейнрас. Дворецкий тем временем принёс бутылку бренди. Стюарт сел рядом с Мойрой и устремил на неё пылкий взгляд. Не могу поверить, что это вы. Как? Почему? Прошептала она. Тссс, я все расскажу вам позже. Тихо произнес он вместе с первыми звуками музыки. Однако Мойра не могла сосредоточиться на игре музыкантов. Какой бы чудесной ни была мелодия, ибо ее внимание было приковано к Стюарту. Стюарт, любовь моя, как я ждала этой минуты? Моэра невольно поглядывала в его сторону и заметила, что он тоже все время смотрит на нее, а его глаза говорят о том, что он скучал. «Скорее бы закончился концерт», — нетерпеливо думала Моэра. Трио теперь играло прелестный этюд Шопена. Но девушка не могла им наслаждаться, хотя это и было одно из ее любимых произведений. Юэн не сразу заметил, что его друг присоединился к вечеринке. Концерт уже подходил к концу, и Мойра собралась расспросить Стюарта, какими судьбами он оказался в Челси, как тут его заметил Юэн. «Келпи!» — закричал он. «Как ты здесь оказался?» «Долго рассказывать, старина». «Надеюсь, Юэн не станет его задерживать», — подумала Мойра, досадуя, что брат похитил у нее внимание Стюарта. «Мы не виделись больше месяца, и мне нужно столько ему сказать». Но молодые люди все разговаривали и шутили. Потом Юин, повергая сестру в смятение, принялся знакомить Стюарта с Эмили и Мэй. Надеюсь, ты пробудешь в городе еще пару дней, спросил Юин, желая поскорее переключить свое внимание обратно на Эмили. Ведь ты еще плаваешь на победоносном, иначе мы рискуем здесь застрять. Да, и он по-прежнему к вашим услугам. Но судя по прелестному существу, что рядом с тобой ты не торопишься покидать Лондон. Юэн добродушно рассмеялся и погладил Эмили по руке. «Я должен немедленно вернуть свое внимание этой очаровательной юной леди. Прости, Кэлпи. Поговорим с тобой позже». Мойра чуть не вскрикнула от радости, когда Юэн повел Эмили и Мэй к выходу из столовой. Она так боялась, что Стюарт отвлечется на них. Теперь он, наконец, оказался в ее распоряжении. «Мойра», — начал Стюарт, уводя ее из комнаты. Я хотел бы поговорить с вами наедине. Конечно, но разве вы не должны оставаться на виду, как новый герцог Брамптон? Это подождет, а то, что я хочу вам сказать, нет. Давайте найдем в этом сумасшедшем доме тихий уголок, подальше от остальных гостей. А это не будет невежливо, запинаясь, пробормотала Мойра. Почему я веду себя так глупо? Подумала девушка. «Я ждала Стюарта целую вечность, а теперь выдумывая отговорки, чтобы не оказаться с ним наедине. Что со мной?» Но от Стюарта было не так-то легко отделаться. Он взял Мойру за руку и буквально заставил следовать за собой в кабинет лорда Кинроса. Усадив девушку на диван, Стюарт опустился рядом и взял ее за руку. Сердце Мойры переполняло счастье. «Мойра, милая моя Мойра». Не могу высказать, как я рад вас видеть и как я сожалею, что не сдержал обещание написать вам. Ничего страшного. Тише, дайте мне договорить до конца». Престаженная Мойра замолчала, а Стюарт продолжал. «Я говорил, что отвратительно запоминаю имена и адреса, и боюсь, что на этот раз получилось точно так же. Не успели вы покинуть победоносный, как фамилия людей, у которых вы остановились, вылетела у меня из головы». Как ни старался, я не мог ее припомнить, а написать вашим родителям у меня не хватило смелости. Поэтому я смирился с тем, что потерял вас, возможно, навсегда. Осознав, о чем говорит Стюарт, Мойра посмотрела ему в глаза. Ее собственный взгляд был настолько полон любви, что она почувствовала себя перед Стюартом совершенно открытой и беззащитной. Ах, Стюарт! пролепетала девушка. Наследство свалилось на меня как гром среди ясного неба. Еще вчера я вел свой корабль по морским волнам, а сегодня я уже герцог. Я знал, что Брамптон и мои дальние родственники по отцовской линии, но никогда особенно не задумывался об этом. Наследником был мой троюродный брат, и вопрос, что произойдет в случае его смерти, не возникал. Но потом произошла эта ужасная катастрофа, и весть о ней послали на север. Курьер застал меня в перте. Но я не верил, что это правда, пока меня не вызвали к юристу в Лондон. Моя судьба перевернулась в один миг, и первой моей мыслью было найти вас. «Стюарт, я не знала, что вы питаете ко мне какие-то чувства. Все эти долгие недели без писем утвердили меня в мысли, что я вам нисколько интересна. «Как вы ошибаетесь, Мойра!» — воскликнул Стюарт, крепче сжимая руку девушки. «Как сильно ошибаетесь!» но вы не подавали мне никаких знаков, никакой надежды. Думаю, вы простите моё замешательство». Молодой человек вздохнул и повесил голову. «Боюсь, я не слишком смел в делах любви. Выбрав жизнь морского капитана, внезапно приходя и уходя, я не набрался нужного опыта. В тот день, увидев вас в саду, я впервые подумал, что, возможно, моё счастье вовсе не в океане». «Вы знали уже тогда?» — удивилась Мойра. «Должна признаться, что и вы с самого начала вскружили мне голову. Вы показались мне таким необыкновенным, таким благородным». Они посмотрели друг другу в глаза, но тут их признание бесцеремонно прервала группа шумных гостей, ввалившихся в кабинет. «Прости, старина, мы ищем коробку, в которой Джордж хранит сигары. Я знаю, он держит ее где-то здесь». «Пойдёмте», Пойдемте, шепнул Стюарт. «В сад, если вы не боитесь холода». «Я истинная шотландка», — сказала Мойра. «И холод моя вторая натура». Через черный ход они вышли во внутренний дворик и оказались в небольшом саду. Звезды ярко горели на безоблачном вечернем небе, а огромная луна висела высоко-высоко над головой. Стюарт обхватил руки Мойры и стал растирать их, чтобы они не замерзли. «Мойра, дорогая, я невыносимо скучал. Вы представить себе, не можете, как важно для меня быть с вами здесь, сейчас. Я боялся, что какой-нибудь молодой человек увлечет вас. Нет, никогда. Я не думала ни о ком, кроме вас, с первой встречи с вами. Но обстоятельства складывались против нас. Стюарт озадаченно на нее посмотрел. Милая, боюсь, я не понимаю, о чем вы говорите. Мойра потупила глаза. Она не могла сейчас рассказать Стюарту о бедствии, постигшем ее семью. «Ничего, сущие пустяки», — пробормотала она, крепко сжимая его руку. «Когда я приехал сюда этим вечером и увидел вас, я окончательно понял, что мы созданы друг для друга», — объявил Стюарт. «Я не смел даже надеяться, что вы еще не помолвлены». «Мой милый, мне не был нужен никто другой». Стюарт вздохнул и прижал девушку к себе. Мойра утонула в его объятиях, с трудом веря в это счастье. «Дорогая, пока цепь трагических происшествий не привела к тому, что я унаследовал состояние Брамтонов, я не смел мечтать о вас. Теперь я безбедный человек и уверен, что ваш отец не станет возражать против моего сватовства. Поэтому прошу, будьте моей женой». Мойра была счастлива. «Ах, я хотела этого больше всего на свете!» — воскликнула она. Мой ответ: Да, Стюарт, я выйду за вас замуж. Милая, прошептал он, закрывая глаза и касаясь губами ее губ. В лунном свете Стюарт обнимал и целовал девушку. Никогда еще Мойра не испытывала такого восторга. Она таяла в объятиях Стюарта, земля уходила у нее из-под ног. Девушка помотала головой, чтобы прогнать сладкую пелену, затуманившую голову. Стюарт улыбался ей, глядя на нее сверху вниз и прижимая к себе сильными руками. Любимая, я знаю, ты очень молода, но нам нельзя терять время. Я не могу быть герцогом без жены. Давай немедленно вернемся в Шотландию, и я попрошу у твоего отца разрешения на брак. Можем уехать завтра, победоносный ждет в Тильбери, если ты только скажешь да. Мойра на миг задумалась. Она обещала Юину, что они останутся на Рождество, чтобы он смог поухаживать за Эмили. Но если теперь у нее есть шанс спасти Лэндок, брат, конечно, не станет возражать, чтобы она уехала раньше. Вместе со Стюартом мы преодолеем любые трудности, вздохнула девушка. А Стюарт тем временем вновь привлек ее к себе и поцеловал. Луна по-прежнему ярко светила над головой, мерцали звезды. И Мойре показалось, что именно таким должен быть рай. Мойра купалась и в любви и с нетерпением ждала момента, когда сможет рассказать Юину, что их беды кончились.